Глава сорок четвертая. Вот эта встреча! Мне кажется, профессор будет очень недоволен, что мы уходим, не попрощавшись. Валенсия бела взглядом в комнату. Ты думай о главной площади города, а не о профессоре. Мы очень спешим. Если в течение 20 минут не приступим к заданию, то его просто перекупят, предложив заказчику выполнение со скидкой. Это тебе не биржа, тут нужно успевать крутиться. Тей потряс блокнотом у носа Вали. Поняла? Собираемся и в путь. В этот раз перемещение прошло не так, как задумывалось. Портал резко распахнулся и сам затянул опешивший народ в воронку. Я вновь промахнулась, застонала девушка, вставая с пола. Может, перенервничала? Где все? Скорее всего, я в академии, раз опрометчиво подумала о ректоре. Тэй, Тэм, мы где? Но вопрос, заданный девушкой, так и повис в воздухе неотвеченным. Ну, здравствуй, Валенсия. Наконец-то мы с тобой встретились. Валя резко обернулась на голос и охнула. Она находилась в огромном тронном зале, вдоль стен которого вместо факелов, как в исторических фильмах, тускло горели магические огни. На большом троне с высокой спинкой сидел молодой мужчина. А молодой ли? — подумала Валентия, вспомнив об отце Вериана. — Мужья, надеюсь, они недалеко от тронного зала улетели? Девушку так и подмывало желание спросить. Кто вы? А если это император? Сочтут еще, что я неуважение проявила. Магический мир, попасть за решетку за неправильно заданный вопрос, ой, как не хочется. Может, поклониться? А если просто уборщик? Хотя одет совсем не как обслуживающий персонал, больше похож на графа. А как красив. Правильная овал лица, высокий лоб широкие скулы, прямой аккуратный нос, волосы уложены волнами назад. Только тонкие губы немного портят общее впечатление, но не сильно. Мужчина поднялся и произнес. «Что, мучаешься вопросом, кто я такой и откуда знаю твое имя?» «Почти угадали. Ваше императорское величество?» Утверждение прозвучало как вопрос. «Да, правильно, сложила два и два. То есть тронный зал, трон и мужчину, сидящего на нем». Валя попыталась присесть в реверансе. — Не нужно этого официоза, можешь просто склонить голову. Да не трясись, словно осенний лист, я не кусаюсь. По глазам вижу, спросить что-то хочешь. — Да, если позволите, ваше императорское величество. — Можешь просто, но только когда мы одни, называть меня господин Витуан. Поморщившись, мужчина перебил говорившую Валенсию. — Господин Витуан, извините за вторжение, я еще только учусь строить порталы. «Не извиняйся, это я подправил адрес твоего перемещения, чтобы ты попала именно ко мне». «А зачем? Где мои мужья и собака, позвольте узнать?» «Позволяю, в темнице они». Император произнес это таким будничным тоном, словно они не в тюрьме, а за покупками в магазин вышли. «А зачем в темнице? Что они сделали?» «Неправильный вопрос, Валенсия. Не что они сделали, а что ты сделала или можешь сделать для их освобождения?» Император медленным шагом направился в сторону леди-проводника. «Хорошенькая выросла. Она мать как похожа. Долг же я тебя искал по мирам». «Я ничего не понимаю. Кем я вам прихожусь? Нет, кем вам приходится моя мама?» Все сильнее начинала нервничать девушка. «Освободите, пожалуйста, моих мужей». Я не сбегу и никуда не перемещусь. Можем заключить магический договор». Девушка напустила в голос жалостливых ноток, но взгляд императора остался все таким же безучастным. «Переместиться ты и так не сможешь. Если хочешь, попробуй. А твои мужчины пусть посидят, подумают над своими поступками. Им это полезно. А мы пока поговорим и решим твою судьбу». Пока Валенсия пыталась построить портал или мысленно вызвать фамильяров, император Витуан щелкнул пальцами и в зал бесшумно зашли слуги. Одни несли напитки, другие — различные блюда. Накрыли на стол и также незаметно удалились. — Вижу, что ничего не получается. Присаживайся, поговорим. Валенсия медленно подошла к огромному персон на стол столу и присела там, где дымилась тарелка с аппетитно поджаренной до золотой хрустящей корочки рыбы. Послушная мне это нравится. И попрошу не перебивать, а то придется познакомиться с Витуаном Кровавым. Я думаю, ты понимаешь, что такими званиями не награждают на пустом месте. Ешь. Девушка вздрогнула и взяла в руки вилку. Тебе, конечно, простительно, что ты не знаешь историю миров. Я немного об этом расскажу. Веду в курс дела, так сказать. Мужчина, не смущаясь того, что с набитым ртом говорить неприлично и неудобно, Оторвал зубами от кости большой кусок жареного мяса и принялся оживать. Миров несколько, и каждый имеет свой пространственный адрес. Испокон веков магическим артефактом, назовем его ключ, владел каждый мир по очереди. Во избежание финансовых и этических конфликтов был заключен магический договор между императорами самых больших империй каждого мира. Что, как только любой из миров начинает заупотреблять властью, не пускать граждан, без разницы чьих, другие миры, не предоставлять вовремя проходы, начинать сдирать баснословные деньги, то ключ автоматически переходит в следующий мир. Император подхватил вилкой очередной кусок мяса и замолчал на долгую минуту. Молчала и Валенсия, рыба была бесподобна, и ей хотелось дослушать рассказ до конца.